Как только именовал табличку с надписью «Микадо», висевший на капельнице мешок принялся мерцать. Каждые 2-3 секунды он излучал бледное сияние. Оно напоминало слабое свечение, которое исходит от обитающего в морских глубинах особого вида каракатицы. В романе «Взрыв в Дай-Кокуя» Это мерцание служит детонатором бомбы из каракатицы. Конечно, автор пишет не о капельнице, а о каракатицах. Для бомбы годится отнюдь не всякий самец и не всякая самка. Какие-то подходят друг другу, какие-то нет. При сближении двух каракатиц интенсивность мерцания обязательно должна нарастать. Может быть, взрыв книги не получился потому, что недооценили значение совместимости мужской и женской особей. По той же причине закончились неудачи и последующие эксперименты. Понятное дело, я во все это не верил. Как можно в такое поверить? И потом у меня здесь капельница, а не каракатица. Но что ни говори, нельзя оставаться совсем безразличным к этому». Ведь капельница начала посылать куда-то световые сигналы. Я покачал туда-сюда кранштейн и вытащил его из крепления в кровати. Положил его между колен и осмотрел мешок. Он мерцал в такт моему дыханию. Дело дрянь. Хуже некуда. Кто-то незаметно подменил содержимое пластикового мешка. Теперь в нем оказалось нечто прозрачное, органическое. Это же каракатица. Внутренние органы каракатицы, из которых вроде как нарезали сосими. Когда произошла подмена? Не знаю, как отличить самца от самки, но судя по тому, с каким откровенным похабством эта тварь корчилась в мешке, там был самец. Он копошился все сильнее, видно, почувствовал приближение пары. Неужели финал романа, десятилетиями ждавшись своего часа, наконец приближается, и необходимое для этого условие, того и гляди, будет выполнено? Но это же верх несправедливости. Ведь я всего лишь обычный читатель». Чуть не доходя таблички Микадо, располагалась терраса в виде уложенной на бок буквы П, прежде возможно, служившая для выгрузки грузов. Надо действовать Времени не остается ни минуты. Нужно как-то выбраться на берег, пока самка каракатицы до меня не добралась. А уж на берегу я как-нибудь разберусь. К сожалению, в книге в подробностях не описано, как внутренние органы мужской и женской особей вступают в контакт. Даже если предположить, что каракатицы могут парить в воздухе, смогут ли они, выскочив из воды, тут же быстренько спариться? Вряд ли все-таки они способны на такой трюк. Ясно, что человеком, собиравшимся взорвать «дай кокуя», Был либо сам автор, либо его главный герой. Маловероятно, чтобы каракатицы сами по себе горели таким желанием. Нужно развязать себе руки, чтобы иметь возможность противостоять любому врагу. Я уже отсоединил кронштейн, на котором висела капельница, и теперь верхняя часть тела могла двигаться свободно. Дальше надо как-то решить вопрос – С мочеприемником. Я не отважился выдернуть катетер из уретры и решил просто отсоединить мешок с мочой. Приподнял его. Тяжелый черт. Как пять томов энциклопедии. Гадость какая. Дно мешка промокло. То ли от грязной воды из канала, то ли от мочи. Из-за эха, отражавшегося от сводов, я совсем не чувствовал расстояния. Вдруг откуда-то, в стороне от моего баркаса, послышался скрип весел и звук плещущейся о борт воды. Видимость была хуже, чем я думал, наверное, из-за висевшего над водой тумана. Мой взгляд скользнул туда-сюда по поверхности воды. Я легко различал... Пляшущие на волнах отблески осветительных ламп. Выше по течению ползло пятно света, напоминающее расплавленную медузу. Вот оно. Приглядевшись, я понял, что ко мне приближается рыбачий катер. Он был уже совсем близко. Метрах в трехстах. То есть в пяти-шести минутах. «Надо торопиться!» Задумав оценить мешок с мочой от катетера, я нащупал разъем. Тянул его, крутил, но он не поддавался. Трубка не была вставлена в разъем, не была закреплена винтом, похоже, ее просто посадили на клей. Какая досада! Держа тяжелый мешок в левой руке, я сжимал в правой штангу из нержавейки, которой была подвешена каракатица. Наконец, после долгого перерыва, я сумел оторвать зад от кровати. Теперь меня удерживал только ремень, хотя мне и удалось его значительно ослабить. Я отпустил штангу, чтобы попытаться отстегнуть пряжку, и меня тут же пронзила острая боль. Я вскрикнул.